другие страны и их грязные секреты. Допустим, что протекционизм вреден для экономики. Как же тогда получилось, что две самые успешные в истории экономики оказались настолько протекционистскими? Один из возможных ответов состоит в том, что хотя США и Великобритания и занимались протекционизмом, их экономические успехи объясняются тем, что другие страны были еще более протекционистскими. И действительно, вроде бы в других богатых странах, известных своими протекционистскими наклонностями, таких как Франция, Германия и Япония, существовали еще более высокие тарифные барьеры, чем в США и Великобритании. Однако это не так. Больше ни одна страна, что ныне считается богатой, не была настолько протекционистской, как Великобритания и США исключая разве что Испанию в краткий период 1930-х годов. Во Франции, Германии и Японии, трех стран, которые обычно рассматриваются как оплот протекционизма, тарифы были всегда ниже, чем в Великобритании и США, пока эти последние страны не добились экономического превосходства и не обратились в связи с этим в религию свободной торговли. Францию часто изображают протекционистским антагонистом апологита свободного рынка Великобритании, но с 1821 по 1875 год, в особенности до начала 1860-х, французские таможенные пошлины были ниже британских, и даже когда страна стала протекционистской с 1920 по 1950-е годы. Ее средний тариф на промышленную продукцию никогда не превышал 30%, а в Британии и США он порой достигал 55%. Таможенные пошлины в Германии всегда были относительно низкими. В XIX и в начале XX века, перед Первой мировой войной, средняя ставка тарифа на промышленную продукцию составляла от 5 до 15%, то есть была куда ниже американских и британских до 1860-х годов показателей в 35-50%. Даже в 1920-е годы, когда Германия заботилась о защите своей промышленности, в среднем тариф не превышал 20%. В этом смысле крайне неверно отождествлять протекционизм с фашизмом, что постоянно делается в мифологии свободной торговли. Если же говорить о Японии, то в ранние годы своего промышленного развития она вообще практиковала свободную торговлю, но это было не сознательным выбором, а результатом целого ряда неравноправных договоров, которые западные страны заставили ее подписать сразу же после открытия для внешнего мира в 1853 году. Эти договоры до 1911 года не давали японским таможенным пошлинам подняться выше 5% но даже после восстановления тарифной автономии и повышения пошлин средняя ставка составляла всего лишь 30%. И только после Второй мировой войны, когда США стали безоговорочным мировым лидером и либерализовали свою торговлю, такие страны, как Франция, стали считаться протекционистскими. Однако даже в это время разница была не столь велика. В 1962 году средний тариф на промышленную продукцию в США по-прежнему равнялся 13%. Нидерланды и ФРГ установили тариф в 7%, то есть были значительно ниже, чем в США. Тарифные ставки в Бельгии, Японии, Италии, Австрии и Финляндии были чуть выше и варьировались от 14 до 20%. Единственным исключением в 1959 году была Франция с 30% показателем. Справочная сноска. Средний налог на промышленную продукцию составлял 14% в Бельгии в 1959 году, 18% в Японии в 1962 году и Италии в 1959 году. Около 20% в Австрии и Финляндии в 1962 году, и 30% во Франции, в 1959 году. Конец справочной сноски. К началу 1970-х годов оказалось, что США уже не лидер в области свободной торговли. К этому времени другие богатые страны сравнялись в экономическом плане со Штатами и смогли позволить себе снизить тарифы на промышленную продукцию. В 1973 году американский средний тариф составлял 12%. Сравнимые показатели были в Финляндии – 13%, Австрии 11 – 11% и Японии – 10%. В странах ЕС – Европейского экономического сообщества – средняя тарифная ставка была значительно ниже американской и составляла всего 8%. Справочная сноска В 1973 году в ЕС входили Бельгия, Дания, Франция, Италия, Люксембург, Нидерланды, Великобритания и Западная Германия. Конец справочной сноски. Итак, два главных защитника свободного рынка, Великобритания и США, не подходили под определение экономики свободной торговли и были самыми протекционистскими среди богатых стран – конечно, до того момента, как стали доминирующими индустриальными силами. Справочная сноска. Только по средней тарифной ставке, безусловно, нельзя получить целостное представление о типе экономики. Например, тарифная ставка в государстве может быть сравнительно низкой, но это может быть результатом тщательного протекционизма в определенных секторах при очень низких или нулевых пошлинах для других сфер производства. Например, в конце XIX начале XX века Германия, несмотря на довольно низкий средний тариф от 5 до 15%, очень сильно защищала стратегические отрасли, например, выплавку стали и чугуна. В то же время Швеция обеспечивала высокую тарифную защиту своему зарождающемуся машиностроению, а средняя ставка равнялась лишь 15-20%. В первой половине XX века Бельгия сохраняла умеренный уровень протекционизма, средняя ставка на промышленную торговлю была около 10%, но яростно защищала ключевые сектора, например, текстильный от 30% до 60% и металлургический 85%. Конец справочной сноски. Конечно, тарифы лишь один из множества инструментов, к которым страна может прибегнуть для поддержания развивающихся отраслей. Изначальные рекомендации Гамильтона, например, содержали 11 вариантов мер поддержки новых отраслей, включая патенты, стандарты качества продукции и государственные инвестиции в инфраструктуру. Великобритания и США предпочитали в основном повышать тарифы, а другие страны чаще прибегали к иным средствам государственного вмешательства в экономику, создавали государственные предприятия, занимались субсидированием и оказывали поддержку в маркетинге экспорта. На заре индустриализации, когда не хватало частных предпринимателей, готовых пускаться в рискованные масштабные проекты, почти все правительства современных богатых стран, за исключением как раз США и Великобритании, создавали государственные предприятия. В некоторых случаях они выдавали столько субсидий и оказывали столько иных видов помощи некоторым вроде бы частным предприятиям что эти компании на деле можно назвать предприятиями с участием государственного капитала. Примечание автора. Одним из видов поддержки, например, может считаться переманивание квалифицированных специалистов из-за рубежа. Конец примечания. В 18 веке Пруссия, флагман индустриализации Германии, развивала производство стали, чугуна и текстиля именно такими методами. В Японии стали литейные, судостроительные и железнодорожные отрасли тоже начинались на госпредприятиях и компаниях с целевым субсидированием. В конце 19 века шведское правительство возглавило развитие железных дорог. По состоянию на 1913 год оно владело третьей частью железных дорог по протяженности путей и 60% по грузообороту. Между тем, в это время самые развитые в железнодорожном плане страны, то есть Великобритания и США, почти полностью опирались на частный сектор. Сотрудничество государственного и частного капитала в Швеции относилось и к области телеграфной и телефонной связи, а также гидроэнергетики. Кроме того, шведское правительство с самого начала субсидировало научные разработки. После Второй мировой войны усилия большинства богатых государств по развитию промышленности значительно возросли. Наиболее серьезный сдвиг в этом плане случился во Франции. Вопреки распространенным представлениям, французское государство не всегда вмешивалось в экономическую жизнь. Разумеется, во Франции уже были традиции активной государственной помощи экономике, представленные деятельностью Жана Батиста Кальбера, многолетнего министра финансов при Людовике XIV с 1661 по 1683 год. Но после Великой Французской революции все изменилось. В результате, с конца правления Наполеона I до Второй мировой войны, исключая тот период, когда у власти был Наполеон III, Французское государство в экономической политике придерживалось принципа полного невмешательства. В крупном историческом исследовании французской экономической политики утверждается, что стратегические меры правительства по развитию промышленности заключались в основном в организации выставок, содержании торгово-промышленных палат, сборе экономической статистики и выдаче предпринимателям наград. После 1945 года французское государство признало, что консервативная и пассивная политика причина относительного экономического упадка Франции, а следовательно и поражения в двух мировых войнах. После этого оно стало играть гораздо более активную роль в экономике. Было введено индикативное планирование, в отличие от обязательного коммунистического. Национализированы ключевые отрасли промышленности, государственные банки инвестировали в стратегические сферы. Чтобы приобрести жизненное пространство для роста новых отраслей, до 1960-х годов тарифы на промышленную продукцию поддерживались на относительно высоком уровне. Такая стратегия работала очень хорошо. К 1980-м годам Франция стала технологическим лидером во многих отраслях. В Японии прославленное Министерство международной торговли и промышленности организовало программу промышленного развития, ставшую в наши дни уже легендарной. После Второй мировой войны японские тарифы на промышленную продукцию были не столь высоки, но импорт очень жестко контролировало государство, следившее за обменом валюты. Экспорт поддерживался для увеличения поступления иностранной валюты, которая была необходима для покупки более совершенных технологий, путем либо непосредственной закупки оборудования, либо оплаты лицензий. Это делалось благодаря прямым и косвенным экспортным субсидиям, а также информационному и маркетинговому содействию со стороны JETRO, японской внешнеторговой организации, и государственного агентства по торговле. Япония прибегала и к другим мерам для создания пространства необходимого для сосредоточения новых производственных возможностей для развивающихся отраслей. Правительство направляло субсидируемые кредиты в ключевые сектора посредством направляемых кредитных программ. Кроме того, жестко нормировали зарубежные инвестиции со стороны транснациональных корпораций. В большинстве ключевых отраслей иностранные инвестиции попросту запретили. Даже если они были вообще возможны, существовал фиксированный потолок иностранной доли владения, обычно в 49%. От иностранных компаний требовали перевода в Японию технологий и приобретение установленной доли производственных компонентов на местном рынке, так называемое требование местного компонента. Японское правительство контролировало также ввоз технологий, чтобы избежать импорта устаревших или чрезмерно дорогих вариантов. В отличие от XIX века, в Японии не создавались государственные предприятия в ключевых производственных отраслях. Такие страны, как Финляндия, Норвегия, Италия и Австрия, к концу Второй мировой войны были относительно отсталыми, и считали необходимым быстро индустриально развиваться. Их стратегии поддержки национальной промышленности были схожи с французской и японской. До 1960-х годов все они сохраняли сравнительно высокие тарифы. Чтобы осовременить промышленность, активно создавались государственные предприятия. Особенно удачным оказался опыт Норвегии и Финляндии. Кроме того, В Финляндии, Норвегии и Австрии государство активно участвовало в направлении потока банковских кредитов в стратегические отрасли. В Финляндии жестко ограничивались иностранные инвестиции. Во многих провинциях Италии местное правительство оказывало мелким и средним местным предприятиям поддержку в маркетинге и научных разработках. Таким образом, практически во всех современных богатых странах, Использовалась политика защиты национальных интересов, таможенные пошлины, субсидии, ограничения для зарубежной торговли, для поддержания своих неокрепших отраслей. Хотя, разумеется, конкретный список мер, их соотношение, время введения и продолжительность применения различались. Были и страны исключения, последовательно придерживавшиеся свободной торговли из которых особенно стоит отметить Нидерланды, имевшие с XIX века репутацию самой свободной страны в отношении торговли, и Швейцарию, вплоть до Первой мировой войны. Но и они не до конца соответствуют современному неолиберальному идеалу, поскольку до начала XX века в этих странах не обеспечивалась защита патентов. Нидерланды приняли соответствующий закон в 1817 году, но в 1869 году отменили его, а нового не принимали до 1912 года. Швейцария приняла свой первый патентный закон в 1888 году, но он касался только механических устройств. Общий патентный закон появился в стране только в 1907 году. Вопреки всем историческим свидетельствам, которые приводятся в данной главе, Теоретики свободной торговли утверждают, что одно только сосуществование протекционизма и экономического развития не доказывает, что последнее вызвано первым. Вообще говоря, это верно, но я хотя бы пытаюсь объяснить один феномен – экономическое развитие – другим, существовавшим с ним в одно время, а именно протекционизмом. А вот неолибералам придется объяснить – Как свободная торговля может быть причиной экономического успеха современных и богатых стран, если они к ней вообще почти не прибегали до того, как, собственно, и стали богатыми? Как извлечь из истории нужные уроки? Римский политик и философ Цицерон однажды сказал, «Не знать истории – значит всегда быть ребенком». Не извлекая пользу из трудов минувших веков, мир обречен оставаться в начале пути познания. Трудно себе представить более уместное наблюдение для процесса определения стратегии развития, но именно в этой отрасли его чаще всего игнорируют. И несмотря на весь огромный исторический опыт, в котором можно черпать уроки, мы не утруждаем себя обучением и доверчиво впитываем господствующий миф который утверждает, что современные богатые страны возникли благодаря применению принципов свободной торговли и свободного рынка. История же подсказывает, что на деле почти все успешные страны на этапе становления в различном сочетании прибегали к протекционизму, субсидированию и административному регулированию с целью развития национальной экономики. История успешных развивающихся стран, которую я приводил в первой главе, подчеркивает то же самое. К сожалению, история говорит и о том, как богатые страны отбросили лестницу, навязав бедным странам принципы свободного рынка и свободной торговли. Государства, уже укрепившие свое положение, не желают появления новых конкурентов В результате применения ими методов защиты национальных интересов, которые сами страны-лидеры так успешно применяли ранее. Не стала здесь исключением даже моя родная Корея, сама сравнительно недавно вошедшая в клуб. Хотя Южная Корея некогда была одной из самых протекционистских стран мира, сейчас она активно выступает в ВТО за резкое снижение тарифов на промышленную продукцию а то и вообще за тотальную свободу торговли. Когда-то Корея была столицей мирового пиратства. Теперь она возмущается тем, что в Китае и Вьетнаме выпускаются пиратские компакт-диски с корейской поп-музыкой и DVD с корейскими фильмами. Более того, эти корейские адепты свободного рынка зачастую оказываются теми же людьми, которые ранее разрабатывали и воплощали политику протекционизма и государственного вмешательства в экономику. Большинство из них, вероятно, изучали экономику свободного рынка по пиратским изданиям американских учебников, а в свободное время слушали пиратские записи рок-н-ролла и смотрели пиратские диски с голливудскими фильмами. Еще больший масштаб имеет историческая амнезия, и она даже важнее, чем отбрасывание лестницы. В прологе я рассказывал о еле заметном, постепенном процессе переписывания истории в угоду поддержания современного имиджа страны в собственных глазах. В результате многие граждане богатых стран пропагандируют свободный рынок и свободную торговлю, свято веря, что именно таким был путь их предков к богатству. А когда бедные страны указывают на то, что такая политика вредит, от таких возражений отмахиваются как от интеллектуально несостоятельных или служащих интересам их коррумпированных лидеров. Справочная сноска. Когда провалился канкунский раунд переговоров в ВТО, выдающийся голландский экономист Вильям Бюйтер, который тогда был главным экономистом ЕБРР, Европейского банка реконструкции и развития, заявил «Хотя лидеры развивающихся стран правят государствами, которые в среднем бедны или очень бедны», Из этого не следует, что эти лидеры обязательно выступают от лица бедных и беднейших жителей. Для некоторых это верно. Другие же представляют коррумпированные и репрессивные элиты, которые кормятся той рентой, которую создают торговые барьеры и прочие деформации за счет беднейших и наиболее беззащитных граждан. Конец справочной сноски. И этим злым самаритянам даже не приходит в голову, что принципы, которые они пропагандируют, полностью расходятся с тем, чему учит история в отношении лучших образцов политики развития. Порой намерения, стоящие за такими призывами, действительно благородны, но их результат не менее разрушителен, чем при намеренном отбрасывании лестницы. К счастью, история говорит и о том, что успешные страны не обязательно должны выступать в роли злых самаритян, а самое главное, что если разобраться, это в их собственных интересах. Самый важный пример относится к периоду между началом действия плана Маршалла в 1947 году и подъемом неолиберализма в 1980-е годы. В июне 1947 года США отказались от своих первоначальных планов по целенаправленному ослаблению германской экономики и ввели в действие план Маршалла, в соответствии с которым крупная сумма была направлена на послевоенное восстановление Европы. Справочная сноска. 5 июня 1947 года во время речи в Гарвардском университете об этом плане объявил госсекретарь США Джордж Маршалл. Все параметры плана были определены на парижских переговорах, которые начались 12 июля 1947 года. Его реализация проходила с 1948 по 1951 год. За этот период в опустошенной войной экономики европейских стран было направлено 13 миллиардов долларов, что соответствует 130 миллиардам нынешних долларов план Маршалла сменил план Моргентау, который ранее определял американскую послевоенную международную политику. План Моргентау, названный в честь министра финансов с 1934 по 1945, был призван покончить с экспансионистскими стремлениями Германии посредством ее пасторализации, Учитывая желание СССР завладеть передовым германским оборудованием, Такой план был очень эффективным способом уничтожить германскую экономику. Однако вскоре стало ясно, что такие идеи нежизнеспособны. После поездки по ФРГ в 1947 году бывший президент США Герберт Гувер объявил план Моргентау иллюзорным и пояснил, что он не сработает, если только не уменьшить население Германии на 25 миллионов, с 65 до 40 миллионов. Конец справочной сноски. Хотя это была не такая уж большая сумма, план Маршалла сыграл важную роль в восстановлении опустошенных войной европейских экономик, поскольку покрывал расходы по импорту жизненно важных товаров и финансировал восстановление инфраструктуры. Он послужил политическим сигналом того, что США считает процветание других стран, даже бывших врагов, частью собственных интересов. Штаты также склоняли другие богатые страны к тому, чтобы помогать или, по крайней мере, не мешать бедным странам развивать свою экономику и защищать национальные интересы. В рамках Генерального соглашения по тарифам и торговле ГАТТ, также подписанного в 1947 году, США и другие ведущие государства позволили развивающимся странам защищать и субсидировать своих производителей более активно, чем это дозволялось самим богатым. Такой подход контрастировал с колониализмом и неравноправными договорами, когда развивающиеся страны насильно втягивались в свободу торговли. Отчасти он объяснялся чувством вины за колониализм в первую очередь Великобритании и Франции но основной причиной был более просвещенный подход гегемона мировой экономики США к экономическому развитию бедных стран. Результат такой разумной стратегии впечатляет. Богатые страны вошли в так называемый золотой век капитализма с 1950 по 1973 год. Прирост среднедушевого дохода в Европе в среднем подскочил с 1,8% в «золотой век либерализма» с 1870 по 1913 до 4,1%. В США он вырос с 1,8 до 2,5%, в Японии с 1,5 до 8,1%. Эти выдающиеся показатели сочетались с малой неравномерностью доходов и экономической стабильностью. Очень важно, что и развивающиеся страны в этот период тоже демонстрировали очень хорошие показатели. Как я уже говорил в первой главе, в 1960-е и 1970-е годы при снисходительной международной системе, когда им разрешалось пользоваться мерами по защите национальных интересов, их рост составлял 3% на душу населения. Это значительно превышало уровень, которого они достигли во времена первой глобализации с 1870 по 1913 год и вдвое превосходило показатели, которые они демонстрируют с 1980-х годов в эпоху неолиберальной экономики. Порой щедрость США в 1947-1979 годы не учитывается на том основании, что США были добры к бедным странам, только из-за соперничества с СССР в холодной войне. Разумеется, странно было бы отрицать, что холодная война оказывала существенное влияние на международную политику, но это не должно мешать отдать этой стране должное. Ведь в эпоху империализма, в конце XIX начале XX века, могущественные страны вели себя ужасно по отношению к более слабым несмотря на напряженное соперничество среди них. История, как недавняя, так и более отдаленная, с которой я познакомил вас в этих двух главах, станет фундаментом моих критических замечаний в последующем. Я покажу, в чем конкретно ошибаются злые самаритяне, коснусь важнейших сфер экономической политики, международной торговли, регулирования иностранных инвестиций, приватизации, защиты прав интеллектуальной собственности, патентов и макроэкономической политики. Также я предложу богатым странам полностью изменить свое поведение, чтобы поддержать экономическое развитие бедных. Глава третья. У моего шестилетнего сына должна быть работа. Всегда ли свободная торговля, Универсальный ответ. У меня шестилетний сын. Его зовут Джин Ю. Живет он за мой счет, хотя вполне способен себя обеспечить. Я плачу за его жилье, еду, образование и услуги здравоохранения. А вот миллионы детей в его возрасте уже работают. Даниэль Дефо в XVIII веке считал, что дети могут зарабатывать себе на жизнь с 4 лет. Более того, работа может многое дать самому Чжин Ю. Прямо сейчас он живет в экономическом пузыре и не знает цену денег. Он нисколько не ценит тех усилий, которые предпринимает отец и мать, субсидируя его бездеятельное существование и укрывая от жестокой реальности. Он чрезмерно укутан, и ему нужно стать более открытым для конкуренции, чтобы быть полезным членом общества. Если подумать то чем больше будет конкуренции и чем быстрее его ей подвергнуть, тем благотворнее это повлияет на будущее мальчика. Его менталитет станет более подготовленным для настоящей работы. Мне нужно заставить его бросить школу и найти работу. Возможно, стоит переехать в одну из стран, где к детскому труду все еще относятся снисходительно, если не с поощрением, чтобы у него был богаче выбор при поиске работы так и слышу, как вы говорите, что я сошел с ума, что близорук и жесток, что должен защищать или леять своего ребенка. Если я выведу Чжин Ю на рынок труда в 6 лет, он может стать отличным чистильщиком обуви или даже процветающим уличным разносчиком, но никогда не будет нейрохирургом или ядерным физиком. Для этого потребуется еще как минимум лет 12 моей защиты и финансовых вливаний. Вы будете говорить, что даже с чисто меркантильной точки зрения, с моей стороны разумнее инвестировать в образование моего сына, чем трястись над деньгами, которые я сэкономлю, воздержавшись от отправки его в школу. В конце концов, если бы я был прав, то Оливеру Твисту следовало бы остаться воровать для Феджина, а не уходить к руководствовавшемуся ложными принципами доброму самаритянину мистеру Браунлоу который лишил мальца возможности оставаться конкурентным на рынке труда. Однако такая абсурдная аргументация по сути совпадает с тем, как теоретики свободной торговли оправдывают быструю и масштабную либерализацию бизнеса в развивающихся странах. Они заявляют, что производители из отстающих стран должны сразу же действовать в условиях максимально возможной конкуренции чтобы иметь стимул повышать свою производительность во имя выживания. Напротив, протекционизм порождает самоудовлетворенность и лень. Чем раньше открыться для мира, тем лучше для экономического развития. Таковы их аргументы. Однако одно дело – стимулы, а другое – возможности. Даже если Чжин Ю предложить 20 миллионов долларов, либо пригрозить пустить пулю в лоб – он не сможет, бросив школу в 6 лет, заниматься хирургией. Точно так же отрасли промышленности в развивающихся странах не выживут, если с самого начала окажутся в жестких условиях международной конкуренции. Им нужно время, чтобы улучшить навыки, освоить передовые технологии и построить эффективные организации. В этом суть идеи новых отраслей промышленности, впервые выдвинутой Александром Гамильтоном, первым секретарем казначейства США, и впоследствии использованной многими поколениями законодателей. Об этом я рассказывал в прошлой главе. Разумеется, защита, которую я представляю Чижин-Ю, как утверждает и сама идея новых отраслей, не призвана оберегать его от конкуренции всю жизнь нельзя заставлять работать в шестилетнем возрасте, но нельзя и обеспечивать его потребности в 40 лет. Со временем ему придется выйти в большой мир, найти работу и зажить полноценной независимой жизнью. Защита ему требуется только на тот период, когда он накапливает умения и навыки, чтобы найти интересную и хорошо оплачиваемую работу. Конечно, как это случается и с родителями, воспитывающими детей, в защите развивающихся отраслей можно зайти слишком далеко. Бывают излишне заботливые родители. Бывают и правительства, которые чересчур носятся со своими молодыми отраслями. Как некоторые дети не желают готовиться к взрослой жизни, так и поддержка промышленности для кое-каких компаний оказывается напрасной. Как дети манипулируют своими родителями, убеждая поддерживать их и во взрослом возрасте, так и определенные отрасли заставляют государство продлевать протекционистские меры, прибегая к умелому лоббированию. Но наличие семей, где не все идет нормально, вряд ли может считаться аргументом против самого института семьи. Точно так же, случаи перегибов по части защиты новых отраслей – не могут дискредитировать саму стратегию как таковую. Отрицательные примеры протекционизма говорят только о том, что к этим мерам нужно прибегать с умом. Свободная торговля не работает. Свободная торговля – это благо. Такова доктрина, составляющая ядро ортодоксального неолиберализма. Для неолибералов, не может быть более очевидной истины, чем это. Профессор Вильям Бюйтер, мой достопочтенный бывший коллега по Кембриджу, а некогда главный экономист Европейского банка реконструкции и развития, однажды предложил следующую сжатую формулировку. Помните, что односторонняя либерализация торговли это не какая-то уступка или жертва, за которую можно требовать компенсацию, Это акт просвещенного эгоизма. Встречная либерализация торговли увеличивает выигрыш, но не является необходимой для получения выгод вообще. Вся экономика основана на этом. Верования в благо свободной торговли занимают центральное положение в ортодоксальном неолиберализме и фактически определяют неолиберального экономиста вы можете ставить под сомнение, если вообще не отвергать, любые другие элементы неолиберальной повестки. Открытие рынков капитала, сильное патентное право и даже приватизацию, но все равно исповедовать неолиберализм. Однако, если вы выступаете против свободной торговли, то вас фактически ждет анафема. Основываясь на подобных обвинениях, Злые самаритяне делают все, чтобы подтолкнуть развивающиеся страны к свободной торговле, или, по крайней мере, к намного более свободной. За последнюю четверть века в большинстве государств произошло значительное стирание границ, то есть расширение беспрепятственного международного движения товаров и услуг, капиталов и информации. Сначала, После долгового кризиса Третьего мира в 1982 году к этому подталкивали ВМФ и Всемирный банк, а основание ВТО в 1995 стало еще одним мощнейшим толчком. В последнее десятилетие распространенными стали двусторонние и региональные соглашения о свободной торговле. К сожалению, в это время развивающиеся страны вовсе не демонстрировали выдающихся показателей, несмотря на массовую либерализацию или, на мой взгляд, именно из-за нее, как я показал в первой главе. Особенно показательна история Мексики. Это идеальный пример, который любят приводить сторонники свободной торговли. Если беспрепятственное движение товаров и может принести успех развивающейся стране, то это должна быть Мексика. Она граничит с крупнейшим мировым рынком, США, и с 1995 года имеет соглашение со штатами о свободной торговле. Североамериканское соглашение о свободной торговле, NAFTA. В США живет крупная мексиканская диаспора, которая может обеспечить важные неформальные деловые связи. Справочная сноска. Большая часть мексиканской диаспоры – это недавние эмигранты, но некоторые из них – наследники тех мексиканцев, которые стали американцами после того, как США аннексировала огромные куски мексиканской территории, включая современную Калифорнию, Нью-Мексико, Аризону, Неваду, Юту, Колорадо и Вайоминг после Американской-Мексиканской войны, 1846-1848 годов по договору Гуадалупе и Дальго. Конец справочной сноски. В отличие от многих других, более бедных стран, в Мексике довольно много квалифицированных работников и компетентных менеджеров, а также сравнительно развита и физическая инфраструктура. Дороги, порты и так далее. Теоретики свободной торговли утверждают, что именно беспрепятственное движение товаров и услуг принесло Мексике успех, ускорив рост экономики. Действительно, сразу после договора NAFTA между 1994 и 2002 годами среднедушевой доход в стране повысился на 1,8% в год, Это серьезное улучшение по сравнению с показателем в 0,1%, зафиксированным с 1985 по 1995 год. Но ведь и десятилетие до заключения договора нафта тоже было временем массового введения свободного рынка после того, как страна в середине 1980-х обратилась к принципам неолиберализма. Таким образом, Либерализация торговли ответственна и за показатели роста в 0,1%. Широкомасштабное снятие ограничений для осуществления экономической деятельности в 1980-1990-х годах стерло с лица земли всю мексиканскую промышленность, которая с таким трудом поднималась в период индустриализации посредством замещения импорта. Результатом оказалось предсказуемое замедление экономического роста, потери работы, сокращение зарплат, поскольку исчезла хорошо оплачиваемая работа. Сельскохозяйственному сектору серьезный урон нанесли субсидированные продукты из США, в особенности кукуруза, ключевой элемент диеты большинства мексиканцев. Помимо всего этого, положительное влияние нафта сказывавшаяся раньше в повышении экспорта товаров на рынке США, в последние несколько лет совершенно приостановилась. С 2001 по 2005 год темпы роста Мексики совершенно не впечатляют. Средний душевой доход увеличивается лишь на 0,3% в год, то есть на 1,7% за 5 лет. Напомним, что в старые недобрые времена индустриализации посредством замещения импорта с 1955 по 1982 средний душевой доход в этой стране рос гораздо быстрее, чем в период действия Нафта, в среднем на 3,1% в год. Мексика лишь один особенно поразительный пример провала преждевременной масштабной либерализации. Однако Есть и другие. Так, например, в Код-Ивуаре после снижения в 1986 году тарифов на 40% практически исчезли химическая, текстильная, обувная и автомобильная промышленность. До потолка взлетела безработица. В Зимбабве, вслед за открытием рынка в 1990 году, уровень безработицы поднялся с 10 до 20%. Существовала надежда, что трудовые и капитальные ресурсы, освободившиеся с обанкротившихся из-за либерализации торговли предприятий, будут поглощены новым бизнесом. Однако этого просто не произошло или произошло в недостаточной степени. Неудивительно, что от роста не осталось и следа, а выросло только количество безработных. Свободная торговля создает и другие проблемы. Она увеличивает давление на государственный бюджет, так как снижает поступление от таможенных пошлин. Для бедных стран это особенно серьезная проблема, поскольку в сборе налогов они часто не преуспевают, а пошлины – это налог, который проще всего взимать. Их бюджеты сильно зависят от таможенных пошлин, которые порой составляют более 50% от всей выручки государства. Справочная сноска. Таможенные пошлины приносят 54,7% государственного дохода Свазиленду, 53,5% Мадагаскару, 50,3% Уганде и 49,8% Сьерра-Леоне. Конец справочной сноски. В результате, после масштабной либерализации во многих развивающихся странах, приходится совершать огромное фискальное перераспределение. Даже в недавнем исследовании МВФ можно прочесть, что в странах с низким доходом и ограниченной способностью собирать другие налоги, менее 30% выручки, потерянной из-за беспрепятственной торговли за последние 25 лет, составляют другие налоги. Более того, снижение уровня деловой активности и более высокая безработица Возникающие в итоге либерализации тоже снижают выручку от налоговых поступлений. Поскольку страны уже находились под серьезным давлением МВФ, требовавшего сократить бюджетный дефицит, падение дохода означало значительное сокращение трат, которое часто распространялось на жизненно важные отрасли ⁇ образование, здравоохранение, физическую инфраструктуру, что вредило долгосрочным перспективам роста. Вполне вероятно, что определенная степень постепенной либерализации торговли может оказаться благотворной и даже необходимой, если вспомнить о некоторых развивающихся странах в 1980-х годах, например, Индии и Китая. Но в последнюю четверть века происходит быстрое, неуправляемое и бездумное введение беспрепятственной либерализации торговли. Напомню, что в старые недобрые времена протекционистской индустриализации посредством замещения импорта рост экономики развивающихся стран в среднем был вдвое быстрее, чем сейчас. Для развивающихся стран свободная торговля попросту не работает. Плохая теория, плохие и результаты Теоретики свободной торговли считают, что это просто какая-то мистика. Как страны могут показывать такие плохие темпы, используя настолько теоретически верные принципы, как свободная торговля? Вся экономика основана на этом, как говорит профессор Бюйтер. Но у них нет причин удивляться. Дело в том, что их теория имеет ряд серьезных ограничений. Современная концепция свободной торговли основана на так называемой модели Хекшера Олина Самуэльсона, также известной как Хос-модель. Справочная сноска. Хос-модель получила свое название в честь двух шведских экономистов Эли Хекшеля и Бертиля Олина, разработавших ее в начале 20 века, а также Пола Самуэльсона, американского экономиста, который усовершенствовал ее в середине 20-го столетия. В этой версии теории свободной торговли для каждого продукта существует лишь одна оптимальная, наиболее эффективная, технология, которую будут использовать в его производстве все страны. Именно поэтому сравнительное преимущество той или иной страны не может определяться технологиями, как утверждается в теории Рикардо. В хос модели Приемлемость данной технологии зависит от того, насколько интенсивно в производстве используется тот фактор производства, труд или капитал, которым страна наделена сравнительно богато. Конец справочной сноски. Хос-модель берет начало в теории Давида Рикарда, о которой я говорил во второй главе, но отличается от нее одним ключевым аспектом. Предполагает, что сравнительные преимущества – Это результат международных различий в сравнительной обеспеченности факторами производства, то есть труда и капитала, а не международных различий в технологии. Справочная сноска. В этом смысле ХОС-модель крайне нереалистична в одном ключевом аспекте. Она предполагает, что развивающиеся страны могут использовать те же технологии, что и страны развитые. Однако невозможность применять более продуктивные и, разумеется, более сложные технологии – это именно то, что и делает их бедными. Защита молодых отраслей на самом деле как раз и направлена на повышение того, что экономисты называют технологической возможностью. Конец справочной сноски. Согласно любой версии теории свободной торговли, как Рикардо, так и Хос-модели, Каждая страна обладает сравнительным преимуществом в производстве некоторых товаров, поскольку она по определению сравнительно лучше других выпускает одни товары, чем другие. Справочная сноска. Слово «сравнительное» в термине «сравнительное преимущество» относится к сравнению не стран, а продуктов. Именно из-за смешения этих понятий Некоторые порой считают, что у бедных стран не может быть сравнительного преимущества ни в чем, что логически неверно. Конец справочной сноски. В хос-модели страна имеет сравнительное преимущество в изготовлении товаров, более интенсивно использующих тот фактор производства, которым она обладает в большей степени. Так что даже если Германия страна, сравнительно более богатая капиталом, чем трудовыми ресурсами, может производить и автомобили и мягкие игрушки по более низкой себестоимости, чем Гватемала, она платит за то, чтобы сосредоточиться на автомобилях, поскольку их производство более интенсивно использует капитал. Гватемала же, хотя менее эффективна в производстве автомобилей и мягких игрушек, чем Германия, должна все равно специализироваться на мягких игрушках, поскольку их выпуск требует больше труда, чем капитала. Чем ближе страна подходит к идеальному соответствию своим сравнительным преимуществам, тем больше она может потреблять. Это становится возможным благодаря увеличению собственного производства, товаров, в которых она имеет сравнительные преимущества, и активизации торговли с другими странами, которые специализируются на иных продуктах. Что еще важнее? Как этого добиться? Оставить все как есть. Имея свободу выбора, фирмы будут рациональным образом, как Робинзон Крузо, сосредотачивать усилия на производстве тех товаров, в которых они сравнительно преуспевают, и торговать с иностранцами. Отсюда следует утверждение, что свободная торговля лучше всего и что даже односторонняя либерализация приносит выгоду. Однако вывод из хост-теории сильно зависит от того, могут ли производительные ресурсы свободно перемещаться между различными видами экономической деятельности. Это значит, что капитал и труд, освободившиеся от одной деятельности, могут незамедлительно и без затрат поглощаться иными видами. Экономисты называют это «идеальной мобильностью факторов производства» когда изменения в существующих методах торговли не представляют никаких проблем. Если столелитейный завод закрывается из-за повышения импорта, поскольку государство снизило пошлины на ввоз, то ресурсы, занятые в этой отрасли, работники, сооружения, доменные печи, будут востребованы с тем же или более высоким уровнем производительности, а следовательно и с более высокой выручкой, иной отраслью, которая станет сравнительно более доходной, например, компьютерной индустрией. В таком процессе нет проигравших. Однако в реальности такого не происходит. Факторы производства не могут при необходимости принимать любую форму. Они обычно имеют фиксированные качества и навыки. Существует не так много оборудования общего назначения или сотрудников с общими навыками, которые могли бы использоваться в различных отраслях. Доменные печи с обанкротившегося стали завода нельзя переделать в машину для изготовления компьютеров. У литейщиков нет нужных для компьютерной индустрии навыков. Если не переобучить их, рабочие стали литейного завода останутся безработными. В лучшем случае они перейдут на низкооплачиваемые работы, где навыки, которыми они овладели, будут никому не нужны. Это отлично показано в нашумевшей британской кинокомедии 1997 года под названием Мужской стриптиз, где шесть уволенных сотрудников сталелитейного завода из Шеффилда пытаются найти себя в роли стриптизеров. При изменении методов торговли всегда находятся победители и побежденные либо из-за либерализации торговли, либо из-за возникновения новых, более продуктивных иностранных производителей. Большинство теоретиков свободной торговли соглашаются, что при либерализации действительно есть победители и проигравшие, но утверждают, что само их существование не может быть аргументом против. Либерализация торговли в целом имеет больше плюсов, поскольку победители приобретают больше, чем теряют проигравшие, так как первые могут покрыть все расходы вторых и еще оставить что-то для себя. Это получило название «принципа компенсации». Если выгоды приобретателей при экономических переменах могут полностью компенсировать потери проигравших, так, чтобы что-то осталось и для них, то такие перемены проводить стоит. Первая проблема подобной аргументации состоит в том, что либерализация торговли не обязательно приводит к общей выгоде. Даже когда в результате появляются победители, их прибыли могут быть не настолько велики, как убытки, которые терпят проигравшие. Так бывает, когда в результате либерализации сокращаются темпы роста. Порой экономика даже начинает падать как это произошло во многих развивающихся странах в последние 20 лет. Более того, даже если победители действительно приобретают больше, чем теряют проигравшие, то компенсация не достигается автоматически благодаря механизмам рынка, а это значит, что некоторым людям придется хуже, чем ранее. Либерализация торговли пойдет на пользу всем, только если уволенные работники смогут быстро получить лучшие или хотя бы равные места работы, а списанные механизмы можно будет переоборудовать, например, в новые автомобили, что на практике случается редко. В развивающихся странах это более серьезная проблема, поскольку в них компенсационный механизм слаб, если вообще существует. В развитых государствах социальная ориентированность служит механизмом, частично возмещающим потери тем, Кто проиграл от внесения изменений в методы торговли? При помощи пособий по безработице, гарантий в области здравоохранения и образования, а порой даже минимально обеспечиваемых доходов. В некоторых странах, таких как Швеция, Дания, Норвегия, существуют очень эффективные схемы переориентации безработных, быстро овладевающих новыми навыками. Однако в большинстве случаев социальная ориентированность государства очень слаба а порой почти отсутствует. В результате перемен многие не получают даже частичной компенсации за ту жертву, которую они принесли во благо остального общества. В итоге выгоды от либерализации торговли в бедных странах будут, скорее всего, распространены менее равномерно, чем в богатых. Если же вспомнить, что в развивающихся странах многие жители уже очень бедны, и порой не дотягивают даже до прожиточного минимума, то масштабная либерализация торговли, проведенная за короткий промежуток времени, попросту разрушит их жизни. В развитых странах безработица может не быть вопросом жизни и смерти, но в развивающихся дела часто так и обстоит. Вот почему с открытием рынков нужно быть осторожнее. Однако проблема, возникающая при слишком быстрых изменениях принципов ведения бизнеса и имеющая причиной малую мобильность экономических ресурсов и слабость компенсаторных механизмов, хотя и серьезно, но вовсе не является главной проблемой теории свободной торговли. Более существенным вопросом для экономистов, по крайней мере для таких как я, оказывается то, что эта теория, Призвана повысить эффективность краткосрочного использования имеющихся ресурсов, а не увеличить доступное посредством экономического развития в долгосрочной перспективе. Вопреки тому, во что хотели бы нас заставить верить ее сторонники, теория свободной торговли не утверждает, что беспрепятственная либерализация торговли – это благо для экономического развития. Проблема в том, что производители в развивающихся странах, осваивающие новые отрасли, нуждаются в периоде частичной обособленности от международной конкуренции. Это могут быть протекционизм, субсидирование и другие меры, чтобы нарастить возможности для соперничества с превосходящими их иностранными производителями. Конечно, когда эти отрасли окрепнут и смогут конкурировать с передовыми изготовителями той или иной продукции, Изоляцию нужно будет снять, но делать это необходимо постепенно. Если они слишком рано окажутся уязвимы для международной конкуренции, то будут обречены на вымирание. Это суть аргумента о молодых отраслях промышленности, который я привел в самом начале главы на примере моего сына Чижин Ю. Рекомендуя свободную торговлю для развивающихся стран, злые самаритяне указывают, что у всех богатых торговля более-менее свободна. Однако это то же самое, как если бы знакомые родители шестилетнего ребенка советовали им заставить того найти работу, указывая на то, что успешные взрослые люди не живут на иждивении родителей и что такая независимость это и есть причина их успешности. Они не понимают, что эти взрослые независимы благодаря своей успешности а вовсе не наоборот. На самом деле, самые благополучные люди – это те, кого родители в детстве поддерживали хорошо, как финансово, так и эмоционально. Точно так же, как я говорил во второй главе, богатые страны провели либерализацию торговли только тогда, когда их производители были к этому готовы, да и то постепенно. Иными словами, с исторической точки зрения либерализация торговли всегда была скорее результатом, чем причиной экономического развития. Свободная торговля часто, хотя и не всегда, оказывается лучшим вариантом торговой политики в краткосрочной перспективе, поскольку обычно увеличивает потребление страны. Но это определенно не лучший способ развития экономики. В долгосрочной перспективе свободная торговля, скорее всего, обречет развивающиеся страны на специализацию в тех секторах, которые характеризуются низким ростом производительности, а, следовательно, дают низкий рост жизненных стандартов. Вот почему открытие рынков принесло успех очень немногим, в то время как большинство состоятельных государств в какой-то степени занимались или занимаются защитой молодых отраслей промышленности. Низкие доходы, которые становятся результатом недостатка экономического развития, серьезно ограничивают свободу, на которую бедные страны могут рассчитывать в определении собственного будущего. Таким образом, как ни парадоксально, методы свободной торговли ведут к ущемлению свободы развивающихся стран, которые взяли их на вооружение. международная торговая система и недовольство ею. Мало ли, что свободная торговля не работает ни на практике, ни даже в теории. Несмотря на удручающие результаты, злые самаритяне продолжают активно отстаивать либерализацию торговли в развивающихся странах с 1980-х годов. Как я уже говорил, Богатые довольно охотно разрешали бедным прибегать к протекционизму и субсидиям до конца 1970-х годов. Однако в 1980-е все начало меняться. Особенно заметно это на примере США. Просвещенный подход этой страны к международной торговле с экономически менее значительными нациями стал быстро уступать место системе, очень похожей на британский Империализм свободной торговли конца XIX века. Это новое направление, четко выразил тогдашний президент США Рональд Рейган на уругвайском раунде переговоров ГАТТ. Он призвал к новым и более либеральным соглашениям с нашими торговыми партнерами, договорам, в соответствии с которыми они полностью откроют свои рынки и будут обращаться с американскими товарами точно так же, как с собственными. Справочная сноска. Замечание на брифинге представителей торговых ассоциаций за свободную и честную торговлю в Белом доме 17 июля 1986 года. Конец справочной сноски. Такие договоренности и были приняты в ходе уругвайского раунда торговых переговоров ГАТТ, который начался в 1986 году в городе Пунта-дель-Эсте и был окончен в 1994 году в Маракеш, Марокко. Результатом стало появление Всемирной торговой организации, нового режима международной торговли, который был гораздо менее выгодным для развивающихся стран, чем режим ГАТТ. С первого взгляда можно сказать, что ВТО просто создала ровную игровую площадку для стран своих членов, требуя, чтобы все придерживались одних и тех же правил. С чем же тут можно спорить? Критически важной для процесса стала реализация принципа «единого обязательства», при котором все члены должны были подписать все соглашения. Во время действия ГАТТ Государства имели право выбирать договоры, и многие развивающиеся страны отказывались от тех, что приходились им не по нраву, например, от ограничений использования субсидий. При едином обязательстве все члены должны соблюдать одни и те же нормы, то есть снизить таможенные пошлины, отказаться от квот на импорт, экспортной и большинства внутренней помощи. Однако при более пристальном внимании оказывается, что поле вовсе не ровное. Для начала отметим, что даже несмотря на то, что богатейшие страны в целом имеют низкий уровень протекционизма, они обычно совершенно непропорциональным образом защищают ту продукцию, которую как раз и экспортируют бедные. В особенности это касается одежды и тканей. Следовательно, при попытке экспорта на рынок богатой страны, Бедные государства сталкиваются с более высокими пошлинами, чем другие. Вот как это описано в отчете Оксфама. Общая ставка налога на импорт в США составляет 1,6%. Но эта ставка круто возрастает для многих развивающихся стран. Средние импортные пошлины варьируются от 4% для Индии и Перу, до 7% для Никарагуа и целых 14-15% для Бангладеш, Камбоджи и Непала. В результате в 2002 году Индия выплатила правительству США больше пошлин, чем Великобритания, хотя размер индийской экономики составлял менее трети британской. Еще поразительнее то, что в том же году Бангладеш пополнила казну США почти на такую же сумму, что и Франция, хотя размер экономики этой страны составляет примерно 3% от французской. Справочная сноска. Данные по пошлинам взяты из Oxfam за 2003 год, страницы 25-27. Данные по доходам приведены из статистических отчетов Всемирного банка. В 2002 году Франция выплатила США пошлин на 320 миллионов долларов, а Бангладеш – на 300 миллионов. При этом общий доход Бангладеш в том же году составил 47 миллиардов долларов, а Франции – 1457 миллиардов. В это же время Великобритания выплатила США пошлин на 420 миллионов долларов, а Индия – на 440 Доходы Британии и Индии составили 1565 и 506 миллиардов соответственно. Конец справочной сноски. Есть и структурные причины, которые приводят к тому, что мнимое выравнивание игрового поля на деле играет на руку развитым странам. Лучший пример – таможенные пошлины. Уругвайский раунд привел к тому, что все страны, кроме беднейших, довольно сильно в пропорциональном отношении опустили ставку пошлин. Но в абсолютном отношении развивающимся странам пришлось значительно снизить пошлины по той простой причине, что они изначально были выше. Например, до вступления в ВТО средняя ставка пошлин в Индии составляла 71%. Она была снижена до 32%. Средняя ставка США сократилась с 7% до 3%. В процентном соотношении это почти одно и то же. Примерно 55% снижение. Но абсолютное влияние очень разное. В случае с Индией импортируемый товар, который ранее стоил 171 доллар, теперь стоит 132 доллара, существенное снижение покупательской цены примерно на 23%, которая сильно изменит потребительское поведение. В случае же с США, цена, которую платит покупатель, падает лишь на 4 доллара, со 107 до 103 долларов. А такую разницу большинство просто не заметит. Это менее 4%. Иными словами, влияние пропорционального снижения таможенных пошлин оказывается совершенно непропорционально большим для страны, изначальная ставка которой была выше. Вдобавок, существовали отрасли, в которых игра на ровном поле фактически предоставляла односторонние преимущества богатым странам. Самый яркий пример – соглашение по TRIPS – торговым аспектам прав на интеллектуальную собственность которая усиливала защиту патентов и других прав на интеллектуальную собственность. Подробнее об этом будет сказано в шестой главе. В отличие от торговли в сфере товаров и услуг, где у каждого есть что продать, интеллектуальная собственность – это та отрасль, где почти всегда развитые страны являются продавцами, а развивающиеся – покупателями. Таким образом, усиление защиты прав на интеллектуальную собственность возлагает большую часть оплаты этих прав на развивающиеся государства. Тоже же относится и к соглашению по TRIMS, связанным с торговлей по инвестиционным меркам, которое ограничивает возможности стран-членов ВТО в регулировании иностранных инвестиций. Подробнее об этом будет в четвертой главе. Бедные страны, опять же, в основном получают инвестиции, а не вкладывают собственные средства. Поэтому, если их возможности для регулирования капиталовложений иностранных компаний сокращаются, они не получают компенсации от того, что их собственные фирмы, действующие за границей, тоже не подвергаются регулированию. Их попросту нет. Многие исключения из правил появились в тех сферах, где в них нуждались развитые страны. Например, большинство внутренних субсидий запрещено, Однако они дозволены в отношении сельского хозяйства, базовых, в отличие от коммерческих, научных разработок и устранения регионального неравенства. И именно такие субсидии интенсивно используются в развитых странах. Богатые нации выделяют ежегодно примерно 100 миллиардов долларов сельскохозяйственных субсидий, Сюда входят 4 миллиарда, которые получают 25 тысяч американских производителей арахиса, а также субсидии ЕС, позволяющие Финляндии производить сахар из свеклы. Справочная сноска. По оценке Oxfam, сделанной в 2002 году, жители Европы поддерживают молочную индустрию в объеме 16 миллиардов фунтов стерлингов в год субсидиями и пошлинами. Тем самым на одну корову приходится по 2 доллара в день. Половина людей на Земле живет на меньшую сумму. Конец справочной сноски. Все правительства богатых стран, в особенности США, выделяют огромные средства на базовые научные разработки, что в итоге повышает конкурентоспособность страны в соответствующих отраслях. Более того, такое субсидирование – Развивающиеся страны просто не могут использовать, даже если оно разрешено. Они просто не так много занимаются базовыми научными разработками, так что и субсидировать тут почти нечего. Что же до региональной помощи, которая интенсивно используется в ЕС, то это еще один пример того, как якобы нейтральный закон обслуживает в основном интересы богатых. Во имя устранения регионального неравенства ЕС субсидирует фирмы, побуждая их переехать в депрессивные регионы. Это может рассматриваться как вклад в сокращение региональных неравенств в пределах одной нации. Однако с международной точки зрения мало разницы между такими субсидиями и теми, которые призваны поддержать конкретные отрасли. В ответ на обвинение, что богатые выравнивают игровое поле, только в тех случаях, когда им это удобно, последние часто утверждают, что для развивающихся стран продолжает действовать особый и дифференцированный режим – ОДР. Однако этот режим ВТО – бледная тень того, что было во время существования ГАТТ. Хотя для развивающихся стран, особенно беднейших, на жаргоне ВТО – наименее развитых, существуют некоторые исключения. Многие из них лишь делают послабление в отношении переходного периода – 5-10 лет, но все равно предполагают достижение ими той же итоговой цели, что и богатыми государствами, вместо того, чтобы предлагать постоянные асимметричные меры. Итак, во имя выравнивания игрового поля Злые самаритяне создали новую международную торговую систему, приносящую им пользу. Они не дают более бедным странам использовать те инструменты торговли и промышленной политики, которые некогда сами так эффективно применяли для ускорения собственного экономического развития. Это были не только пошлины и субсидии, но и регулирование зарубежных инвестиций, нарушение международных прав на интеллектуальную собственность о чем пойдет речь в последующих главах.